Глава 13. Мы с Паркером шагали от парковки к логову, и меня вдруг пронзил острый трепет. Темнота, ожидание, мужчина рядом со мной. Заведение, где раньше я бывала постоянно, только подновлённое. Вечер пятницы, полно народу. Предвкушение того, что я надеялась узнать, и уже чувствовала, что оно витает совсем рядом. В этом баре создавалось ощущение типично местного кабака искусственно состаренные деревянные балки, столешницы из толстых спилов дерева, закатанное в пластик меню. Но это была одна показуха. Цены, бармены, вид из окон — все выдавало заведение, рассчитанное на приезжих. Хозяева знали, что делают. Тайное сокровище, путь которому ведет по шаткой и хлипкой деревянной лесенке, упрятанной под потемневшей от непогоды вывеской. Оставшийся на виду балкончик Над каменистым пляжем обещание самого настоящего Литл порта, доступного далеко не каждому. Вот в таком ключе его и преподносили клиентам. Получив основную прибыль за 4 месяца, хозяева к октябрю заколачивали окна и балкончик и перебазировались обратно в свое главное помещение, забегаловку вкус бургерами и пивом в двух милях дальше от берега. Внутри все держались шумно и разухабисто но притихли, как только за нами закрылась дверь. Эту реакцию вызвал Паркер. Его не видели здесь все лето, и теперь завсегдатые один за другим потянулись засвидетельствовать почтение. Девчонки в джинсах и облегающих топиках, парни в шортах хаки и теннисках. Все на одно лицо не различишь. Клали ладони ему на плечо, пожимали руку выше локтя, сочувственно улыбались, ластились. Я в порядке, спасибо, что помните нас. Ага, приехал на открытие. В последовавшей тишине один из парней поднял стопку и объявил: Заседи! Паркера утянули к угловому столику. Он оглянулся на меня через плечо, поднял два пальца, и я стала пробираться к стойке. Барман коротко взглянул на меня, потом продолжал вытирать стойку. Чего вам? спросил он отсутствующим тоном, словно знал, что мне здесь не место. Пока я заказывала бурбон со льдом для Паркера и слабоалкогольное разливное пиво для себя, какой-то мужчина подсел ко мне, и я почувствовала, как он пялится на мой профиль. Болтать я была не в настроении, но он постучал по стойке, привлекая мое внимание. «Тук-тук!» — добавил он на случай, если я не заметила, и продолжал, когда я, наконец, повернулась к нему. «Привет!» Грег Рэндалф, который с таким смаком рассказывал мне в прошлом году на вечеринке, про Седи и Коннора. «Помнишь меня?» Я приветственно кивнула, вымучив улыбку. Вопрос был задан таким тоном, словно за последние семь лет он ни разу не видел меня в городе, будто и не знакомился со мной возле бассейна Ломанов много летних сезонов назад, на вечеринке, которую Бьянка устроила с целью сбора средств на благотворительность. Одетая в одно из платьев седи Я как раз одергивала его подол, внезапно показавшийся мне дюйма надво короче, чем следовало бы. Когда Грег Рэндалф встал между мной и Сэдди в попытке развлечь ее какими-то пошлыми сплетнями, которыми она, похоже, ничуть не интересовалась, и делал паузы, чтобы вежливо поздороваться с каждым взрослым, проходившим мимо. «Смотри, не купись на хорошие манеры этого славного малого», предупредила Сэдди, как только он отвернулся. На самом деле он гнусная пьянь, как его отец. Она даже не понизила голос, и я невольно вытаращила глаза, опасаясь, что кто-нибудь ее услышит. Может, отец Грега, который вполне мог оказаться одним из взрослых в компании позади нас, или сам Грег. Но Сэдди только улыбнулась, заметив выражение на моем лице. «Никто не прислушивается так старательно, Эйви, кроме тебя». И она небрежно и неопределенно взмахнула рукой, как будто происходящее значило так мало. Все вот это вот несущественное. Я так и не узнала, что произошло между Сэдди и Грегом. Бармен выставил напитки на стойку, я оставила свою карту, чтобы открыть счет. «Это мне?» — Грег указал подбородком на стакан для Паркера. «Нет», — отрезала я, отворачиваясь. Он схватил меня за руку, при этом содержимое стакана плеснулось мне на большой палец, «Стой, стой! Не уходи так сразу! Я же тебя целое лето не видел, не то что раньше!» Я чувствовала, что бармен наблюдает за нами, но когда оглянулась через плечо, он уже отошел и теперь протирал дальний конец стойки. Выразительно посмотрев на пальцы Грега на моей руке, я поставила напитки обратно на стойку, как будто давая понять, что не желаю скандала. «Извини, но ты хотя бы знаешь, как меня зовут?» Тогда он загоготал громко и самоуверенно. «Конечно, а как же? Ты чудовище седи В нем бесило все. От того, как он произнес ее имя, до его похотливого тона. «Что ты сказал?» Он ухмыльнулся, не спеша ответить. Было очевидно, что он упивается происходящим. «Она же создала тебя! мини седи Чудовище по ее образу и подобию! А теперь ее нет, а ты здесь!» Все еще здесь, живешь ее жизнью. Паркер стоял всего в нескольких шагах от меня. Я понизила голос. Отвали. Грег засмеялся, а я снова взяла стаканы. Это для Паркера? спросил он, когда я уже собиралась отойти. А, теперь ясно. Значит, от одного ломана к другому. Я отошла, будто и не слышала. Паркер улыбнулся, когда я поставила напитки на высокий столик рядом с которым он стоял. «Удачная мысль!» — сказал он. «Спасибо!» Я сделала глоток и передернулась, стряхивая с себя воспоминания о разговоре у стойки. Едва Паркер успел поднести свой стакан к губам, как к нему подошли три девчонки. «Паркер, как приятно видеть тебя здесь!» Элли Арнольд. «В прошлый раз я видела ее на вечеринке год назад, трясущуюся после падения в бассейн, а теперь ее длинные светлые волосы падали волнами и блестели. Макияж был умело наложен. Идеальный маникюр на пальцах, обхвативших руку Паркера, лак изысканного оттенка розового. Две подруги Элли стояли между нами, выражая соболезнования и всем видом давая понять, чего он лишался. Момент настал. Я похлопала себя по карманам. «Паркер?» — перебила я всех сразу. «Извини, я, кажется, забыла телефон в машине. Можно мне на минутку ключи?» Он рассеянно протянул мне связку, и я, пробравшись через толпу, толкнула дверь. Пока я шла к его машине, вокруг было тихо. Только один раз дверь бара распахнулась, оттуда вырвался взрыв шума, луч света, и кто-то вошел внутрь. Я сняла блокировку, сигнал рассек ночную тишину. Отперла пассажирскую дверь, выудила свой телефон из-под стаканника, там, где оставила его нарочно, на случай, если Паркер увяжется за мной. Оглянувшись через плечо, я обошла вокруг машины, нажала кнопку на ключе, открывая багажник и зажмурилась, не подготовившись к тому, что внутри загорится свет. Потом быстро огляделась, но стоянка была безлюдна. Пока я поднимала крышку багажника, у меня от нетерпения тряслись руки. В дальнем углу виднелась единственная коробка. Она была прикрыта пледом, судя по виду из тех, какие возят в багажнике на всякий случай. Наверняка это и была коробка с личными вещами, возвращенными из полиции. Сдернув с нее плед, первым делом я увидела сандалии седи те самые, которые остались той ночью на краю утеса. Я провела по ним пальцами. Эти сандалии она особенно любила и недаром, золотые, но потертые сверху. Со стежками, там, где ремешки оторвались от подошвы, с растянутым отверстием возле застежки С обломанным краем замысловатой пряжки на левой сандалии при виде низкого каблука звук ее шагов эхом отдался в моей памяти. За моей спиной снова открылась дверь бара, выплеснувшиеся звуки на миг затопили стоянку. Я обернулась посмотреть, но, насколько могла судить, наружу никто не вышел. Некоторое время я вглядывалась в темноту, выискивая любые признаки движения. Наконец, я снова повернулась к багажнику, отодвинула сандалии в сторону и увидела его. Дневник. Лиловый, в черных и белых чернильных разводах. Угол обложки оторван, видны захватанные страницы под ней. Сердце ушло в пятки, поле зрения на периферии стало размытым. И вдруг все обрело смысл. Почему записку сравнивали с дневником? Почему этот дневник насторожил полицию? Я не видела его уже несколько лет. Знакомые, в сердцах выдавленные ручкой линии на обложке, обтрепанные углы, потемневшие края. Я быстро затолкала его в свою сумку, закрыла багажник и трусцой проделала обратный путь до бара, стоя на ногах так же нетвердо, как в ту ночь. Да, почерк в записке и в дневнике полностью совпадал, потому что оба они принадлежали мне».